Глава девятнадцать. «Достаточно», — процедил друг. «Ди, не думал, что станешь скрывать от меня такое». Эм, я что, последняя вслух сказала?» И не собиралась. Ольга заглянула ко мне поздороваться. Ну, мы заболтались. «Ди, не нужно. Я знаю, что она не Ольга. В этой женщине нет ничего от моей бывшей жены». «Упс», — я сглотнула. «Когда ты понял?» «Тхарк!» «Ди, я же не идиот! Признаю, на какое-то время подпал под влияние Карины, но потом-то! Не поглупел же в одночасье. «Ты говорила ему?» – поинтересовалась у демоницы. Девушка мотнула головой. Весь ее вид говорил о том, что она ошарашена появлением любовника. Но и только. Сомневаюсь, что демоница не учуяла человека за дверью. Может, на то и рассчитывала? «Что ж, раз так, Сэм, познакомься. Это Тара, демон из Нижнего Мира». Чтобы сохранить жизнь Ольги, я разрешила овладеть ее телом. Через месяц Тара вернется обратно, таков уговор. «Если ты не попросишь, чтобы она осталась», добавила последнюю фразу под умоляющим карим взглядом. «Что станет с Ольгой, если...» «Тара останется», — поинтересовался Сэм. Демоница замялась, беспомощно посмотрела на меня. «Отвечай ему правду. Всегда», — разрешила я. «При долгом нахождении демона в теле человек сходит с ума». подтвердила Тара то, что говорила мне. Но в данном случае это уже не важно. Ольга умерла. — Что? — спросили Сэмом в один голос. — Как ты могла не сказать об этом? — Я боялась твоей реакции, — виновата посмотрела на меня. Ты хотела сохранить ей жизнь, я знаю, но ее душа уже переступила ту грань, когда можно вернуться. А мне так хотелось вырваться. — Ты меня обманула! — Всего лишь не сказала всей правды, это другое. Врать тебе я не могу, а прямого вопроса ты не задала. Потому что не до этого было, не ожидала от тебя. Ди, прости, демоница бухнулась мне в ноги. Я же сделаю все, что захочешь, любую клятву дам, только скажи, умоляю, не отправляй в Нижний мир. Так, разбирайтесь тут сами. Сэм поспешил устраниться. Пойду погляжу, что там за шум во дворе». Действительно, стоку у ворота слышали отчетливо, так же, как и въезжающую с полчаса назад машину. И если автомобиль пропустили беспрепятственно, то с тем, кто заявился сейчас, было не так просто. Беседовать с ними вышел сам начальник охраны. «Может, к лучшему, что Сэм узнал правду», — сказала Тари, когда друг ушел. «За вранье следовало бы вернуть тебя обратно. Но...» — выдержала долгую паузу, обдумывая следующую фразу. «Ты поможешь мне изгнать демона, овладевшего телом Карины. Я не смогу уйти, зная, что другу грозит опасность. А эта дамочка явно нацелилась мстить. Говори, что для этого нужно?» «Алтарь, охотник, знающий обряд изгнания и одержимый», пожав плечами, ответила Тара. «В качестве алтаря подойдет камень в лесу. Охотник у нас имеется. Осталось только научить его изгонять демона, да уговорить Карину пять минут полежать спокойно. Издеваешься?» Нет, нисколько. Твоя затея безнадежна. Почему? Для того, чтобы узнать об обряде изгнания, Роману придется найти других охотников. И они научат и даже помогут ему уничтожить демона. Вот только вместе с Кариной захотят избавиться и от нас с тобой. Я ведь такой же демон. А твой ребенок вообще вызовет среди святош панику. Они же ни перед чем не остановятся, пока не искоренят зло. Мой ребенок не зло. Тара одарила меня ухмылкой. Но они об этом не знают. Достаточно того, что в нем течет кровь демона. А без ритуала никак, если, к примеру, Карина получит пулю в лоб. Прыгнет в другое тело. У нее наверняка не одно подходящее подготовлено. После перемещения выследить ее будет нелегко. Поначалу сила не будет чувствоваться. Даже опытный охотник не сразу поймет, что перед ним одержимое. То есть и тебя в теле Ольги не обнаружить? Да, но Роману обо мне известно. Он не сможет ничего утаить от других. наслышано, как они новых претендентов испытывают. Договорить нам не дали. Сэм влетел, как ошпаренный. Собирайтесь, живо, нам нужно бежать. Там сейчас штурм начнется. Куда? Ты что? Какой штурм? Я лениво потянулась. Дом окружен. На камерах видно, что с нами шутить не будут. Люди в масках, вооружены. Пф, подумаешь. Только недавно приходили такие же. И где они теперь? «Почему я должна бежать из собственного дома?» Роман знаком с несколькими ребятами из штурмовой группы. В двух словах сиделка дала показания, что мы заказчики убийства Брагина, пояснил Сэм. «Ловко!» – Тара скрипнула зубами. «Карина быстро работает и хочет чужими руками загрести весь жар. Пока на Эдике будет обвинение в убийстве висеть, все счета заморозят. А если Ди арестуют и посадят, ну хотя бы в изолятор временного содержания». то заставят снять украшения и личные вещи. Кулон сразу же попадет к ней». «Вот гадина!» Подорвавшись с кровати, метнулась в гардеробную. Без лишних раздумий надела костюм для прогулок. Пока я одевалась, Сэм помчался в кабинет, чтобы забрать документы, деньги и ценные бумаги. «Позволишь, я подберу себе что-нибудь?» — попросила Тара, заглянув ко мне. «Все, что хочешь», — махнула рукой на кипу одежды. «Есть вещи, которые я еще не одевала. Сэм заказал кучу всего, а тут и носить негде». Глядя, как Тара выбирала довольно откровенное черное платье и туфли на высоком каблуке, удивилась. «Неудобно же в этом бегать!» «Так я и не собираюсь!» Сэм сказал, что они вас пришли арестовывать. «Про меня ничего не было. Я останусь в доме, чтобы задержать и по возможности отвлечь полицию на себя». «Что ты задумала?» Вам не зародилось нехорошее чувство, что кое-кто решил предать». «Я хочу помочь. Будь уверена, сделаю все, чтобы сбить со следа». Надо только договориться, где мы встретимся. «Ты остаешься?» Не спросил? Скорее догадался Сэм, вернувшийся за мной. В руках у него была битком набитая дорожная сумка. В том, как он это сказал и при этом смотрел на бывшую жену, чувствовалось беспокойство за нее, волнение. «Они ничего мне не сделают. Я уеду. Пусть следят, если захотят. Лучше меня никто следы не запутает. Ну а вы куда собираетесь идти?» «В лесу спрячемся». «Тогда возьмите теплые вещи. Скоро пойдет дождь, он смоет следы», – посоветовала Тара. «Откуда про дождь знаешь?» – поинтересовалась я. «Как откуда? Я водный демон или нет? Что может быть проще призвать дождь? Только мне потребуется немного твоей силы», – Тара умоляюще посмотрела на меня. «И как интересно, я тебе ее должна отдать?» «Амулет», – демоница потупилась. «Тебе его даже снимать не придется. Я только дотронусь. С твоего разрешения, конечно». Надо бы взять еды, позаботился Сэм. Иди, Марта целую гору всего наготовила, отправила друга на кухню, а мы пока займемся магией. Чтобы призвать дождь, вышли на террасу. Я позволила Таре коснуться висящего на шее кулона. Демоница запрокинула голову, вглядываясь в ярко-голубое чистое небо, и зашептала что-то на своем языке. Как и в прошлый раз, я лишь смутно угадывала смысл и некоторые отдельные слова. Тара взывала к стихии и просила ее откликнуться на зов. Она с упорством повторяла одну и ту же фразу, каждый раз повышая голос на полтона. Вместе с этим крепчал подувший в начале свежий ветерок. И вот уже вокруг потемнело. Неизвестно, откуда взявшаяся свинцовая туча закрыла солнце. На улице в яростных порывах ветра кружили мелкие камешки, сухие ветки, листва. Первые крупные капли прибили поднятую в воздух пыль. Не прошло и десяти минут, как начавшийся дождь превратился в настоящий ливень. — Сильна! — восхитилась мастерством Тары. — Это лишь жалкие крохи былого могущества. Печально улыбаясь, ответила демоница. — Посмотри на меня. Едва не падаю с ног, а раньше даже дыхание бы не сбилось. Но все равно не думала, что когда-нибудь смогу магичить. Спасибо.